Глава десятая. Трагедия сектора Паскаля. Стинов разбудил пронзительный крик. Мгновенно проснувшись, он понял, что это был не сон. Схватив лежавшую рядом винтовку, Стинов в скочил на ноги и, едва не столкнувшись в дверях с Латимером, выбежал в зал, откуда и раздавался крик. Все в порядке, вскинув руки, успокоил их уже находившийся в зале хук. Это надя, ей приснился кошмар. Латимер облегченно вздохнул и опустил винтовку. с т и н о в посмотрел на часы. Было семь часов утра. решив, что снова ложиться спать уже не стоит, он отправился в душ. Через несколько минут, К нему присоединились Тейнер и Латимер. К тому времени, когда они вышли из душа, Хук и Асата уже приготовили завтрак. Импровизированный стол накрыли в комнате, где находился Вельт, чтобы не оставлять раненого в одиночестве. Благодаря обезболивающим средствам, которые регулярно давал ему Волков, р а н и н ы й чувствовал себя совсем неплохо. Он сидел на низком топчане, вытянув ногу, коленный сустав к о т о р ы й был плотно перебинтован и неподвижно зафиксирован с помощью двух пластиковых колец, соединенных жесткими перемычками. Несмотря на ужасные видения, не оставлявшие ее в покое всю ночь, Надя поднялась вместе со всеми. Приняв душ, она привела в порядок себя и свою одежду и выглядела вполне оправившейся после пережитого кошмара. В окружении сильных, уверенных в себе мужчин она чувствовала себя спокойно и уверенно. Казалось, она полностью вернулась в реальность, и только в глубине ее карих глаз — все еще можно было заметить тусклый, как старое покрывшееся патиной серебро, отблеск затаившегося страха. Представив девушке тех членов группы, с которыми она не успела познакомиться накануне, Тейнер осторожно поинтересовался, в состоянии ли она вспомнить и рассказать о том, что произошло. Ничего не ответив, Надя опустила взгляд. Указательный палец ее левой руки медленно двигался по углублениям в подлокотнике кресла, в котором она сидела. Так продолжалось в течение нескольких минут. Все с тревогой смотрели на девушку, которая, казалось, впала состояние прострации. А Тейнер в душе уже ругал себя за то, что поторопился с вопросом, который спровоцировал волну воспоминаний, снова вернув девушку в прошлое, о котором она пыталась забыть. Неожиданно девушка резко вскинула голову, глаза ее были широко открыты. «Я готова», — отчетливо произнесла она. «Ты уверена?» — все еще беспокоясь за состояние психики девушки, спросил Волков. «Мы можем поговорить об этом позже». «Да, да, конечно», — поддержал Волкова Тейнер. «Я готова», — повторила Надя. Мне нужно самой избавиться от этого кошмара. С чего мне следует начать? Что тебе известно о существах, нападающих на людей?» Задал вопрос Тейнер. «Ничего», — качнула головой Надя. «Ничего, за исключением того, что они представляют собой смертельную угрозу». Но это вы, наверное, и сами поняли, если уже сталкивались с ними. Они повсюду. «Когда они впервые появились?» — спросил Тейнер. «С чего все началось?» Девушка на секунду прикрыла глаза, словно пытаясь что-то вспомнить. «Я о многом успела передумать, пока находилась в одиночестве», заперевшись в комнате, за порогом которой ползали кошмарные твари, словно спрыгнувшие с экрана во время демонстрации фильма ужасов, — сказала она. «Сейчас, я думаю, что все началось в первых числах июля. Именно тогда стали появляться слухи о таинственных нападениях на людей». Говорили, что тела погибших, которые чаще всего находили в глухих переходах складских зон, были страшно изуродованы. Однако руководство и служба безопасности подобные слухи категорически опровергали. Они утверждали, что причиной досужих разговоров о появившемся в сфере «маньяки-убийцы» на самом деле являются несколько несчастных случаев, произошедших на производстве, причем по вине самих же пострадавших. Тогда все посмеивались над этими слухами, хотя и обсуждали их с интересом. Говорили, что, наконец-то, мы стали полноценным человеческим сообществом, поскольку теперь... У нас появились свои легенды. В сфере нечасто случается что-нибудь, выходящее за рамки повседневной обыденности. Я прибыла в сферу полгода назад, заключив со Скейлс трехлетний контракт. На Земле я работала сменным оператором в исследовательском центре, изучающем сферу. вела рутинное наблюдение за состоянием поля стабильности. За ту же самую работу, выполняемую в сфере, корпорация платила почти вдвое больше. Если бы я знала тогда, чем это все обернется. 12 июля у меня был выходной. Я находилась дома в секторе Архимеда. Около 11 часов дня... по всем средствам информации, было передано обращение руководства филиала к жителям сферы. В нем весьма туманно говорилось о неких непредвиденных обстоятельствах, в связи с которыми в сфере временно вводится особое положение, до отмены особого положения, о чем, как говорилось в сообщении, население будет своевременно оповещено. Все переходы между секторами будут закрыты,